Гордон Комсток. Звучало ужас как миленько, зато вроде бы родовито. Гордон, привет из Шотландии, конечно. И еще одна частичка, особенно заметной в последние полвека британской шотлонизации. Гордоны, Колины, Малькольмы, Дональды в том же ряду шотландских даров человечеству, что виски, овсянка, гольф, сочинения Барри и Стивенсона.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 Все, разумеется, безнадежные и дурни насчет денег. По завещанию дедули, нажитый им капитал был разделен более-менее равномерно, так что после продажи красно красно-кирпичной крепости на каждого пришлось около пяти тысяч фунтов. И едва дорогой дедули опочил, наследники принялись тратить. Смельчаков с шиком просадить свою долю на нечто вроде скачек или прекрасных дам, естественно, не нашлось они просто по чуточке, по капельке выбрасывали денежки на ветер. Дочери на безмозглые вложения, сыновья на какое-нибудь скромное свое дело, неизменно херевшие и приносившие только убытки. Более половины наследников дедули скончались, не в брачной жизни. После смерти отца, для пары давно отцветших дочек нашлись мужья. Сыновьям же, ввиду их неспособности заработать, осталось пополнить ряды джентльменов, которые не могут позволить себе жениться. Никто, кроме тети Анжелы, не обзавелся собственным домом. Обитали, тыркаясь по нанятым богом забытым квартиркам или угрюмым пансионам. И год за годом умирали от невнятных, зато последние последней пенни болезней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 Так что он дипломированно и весьма бездарно занимался финансовым учетом и покупал акции распадавшихся через год компаний, наскребая шаткий годовой доход то 5, то всего две сотни, с постоянной тенденцией к снижению. Умер он в 1922, совсем еще не старым, измученным многолетней болезнью почек, поскольку Комстаки являлись семейством, хотя бедным, но благородным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 Хотя даже такая плата требовала от домашних бесконечных лишений. Джулию, его старшую сестру фактически оставили без образования. Пару раз отдавали в захудалые школьные пансиончики, к 16 годам сочли, что ей достаточно. Гордон ведь мальчик, и было так естественно пожертвовать девочкой. Тем более, что сына, как сразу решила родня, отличали способности. Умный Гордон, при его замечательных способностях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 Бизнес, однако, оказался не просто жульничеством на легальной деловой основе. Это безумное поклонение деньгам сотворило культ. Настоящую, едва ли не единственную ныне согретую живым чувством религию со всеми атрибутами. Занявший престол Господний новейший бизнес-бог. А также финансовый успех или провал вместо библейских добра и зла. И, соответственно, иной наказ о долге человеческом. «Никаких десяти заповедей, лишь два завета. Жрецам, пастырям твори деньги, а пастве прислужников и рабов страшись потерять свою работу». Примерно тогда же Гордон наткнулся на книжку «Милосердные голодранцы», вышедшую в 1914 году роман Роберта Трессела. Историю про благонравного трудягу, ради помощи ближним заложившего все, кроме фикуса, и фикус стал для него символом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 «Лучше король в аду, чем раб на небесах, и лучше уж прислуживать чертям, чем херувимам». И так Гордон в шестнадцать лет понял, за что бороться. Против бизнес-бога и всего скотского служения деньгам. Он объявил войну, пока, конечно, тайную.